Современник Елизаветы поэт Державин так отозвался о ее правлении. «Царствование императрицы Елизаветы век был песен». Историк Ключевский заключил, что «справление царевны Софии никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания». Этим сказано все.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 Согласно легенде, их венчание произошло 24 ноября 1742 года в подмосковном селе Перова в присутствии свидетелей графини Шуваловой и лекаря Листока.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 средних престола цесаревич Константин откажется от трона, женившись на женщине, стоящей ниже его по происхождению. В данном случае их дети право на престолонаследие уже не имели. И подобных случаев в семействе Романовых было немало.